Глава шестьдесят первая «Да, леди Аруна, мага с ужасными тварями, и я победил. К сожалению, мне не удалось пригласить вас полюбоваться на мою победу, так как наша с ним встреча произошла довольно далеко от дворца. Чёрные глаза шията не выражали никаких эмоций. Это была просто бездна, затягивающая и пугающая». Даже если бы Хариш не предупредил меня о смерти некроманта, я бы и так поняла, что он умер, причём в страшных муках. Приношу свои извинения за то, что нарушил своё обещание. У меня сердце едва не остановилось от страха, пришлось как можно незаметнее вцепиться в поводья. Странно, но я ещё умудрялась следить за дорогой, притормаживать, пропуская зазевавшегося прохожего, Огибать медленно ползущие телеги или кареты. После того, как мы с тигренком соединились, моя реакция стала чуть быстрее. Теперь я лучше видела и слышала, а главное, запахи стали ярче и разнообразнее. Хотя я бы прекрасно пережила без аромата забродивших яблок из встретившейся нам повозки и без пивного амбре-возницы. Шаят Сахир закрыл лицо капюшоном. На мне и Джиат Сани были вуали, однако по двум нашим фамильярам сразу было ясно, что мы непростые дворяне. Но люди нас не пугались, не шарахались в стороны и не тыкали пальцем. От нас не ожидали опасности, и это радовало. Мне рассказывали о том, что в некоторых странах аристократы носятся по улицам города, не глядя, считая, что эта чернь должна разбегаться, спасая свои жизни. А в Клуирусе, при виде дворян из королевской свиты, и уж тем более при подозрении, что среди них есть кто-то из королевской семьи, полагается падать на колени вдоль дороги и ждать, пока господа проскачут мимо. Что ж, я ещё раз убедилась, что жители Невхарда любят своего правителя и будут очень возмущены, если с ним что-то случится. «Прощаю». Кокетливо улыбнувшись, я поправила шапочку, удерживающую вуаль. Чтобы вы не сильно расстраивались, я вскоре казню другого мага. От такой новости моя рука на секунду застыла в воздухе. Спокойное выражение на лице удалось удержать с большим трудом, но, надеюсь, мне это удалось. «Да? У вас появился новый враг?» — поинтересовалась я, не скрывая озабоченности. «Невесте полагается переживать за своего жениха. Это же вполне естественно. Пусть на самом деле я волнуюсь за Хариша, ведь речь, похоже, идёт именно о нём». «Даже не знаю, что вам на это ответить, леди. Но как врага?» Я этого человека никогда раньше не рассматривал. Он столько лет был рядом, буквально вырастил меня. И вдруг выясняется, что все эти годы он служил одному из предателей, изгнанному из Невхарда, ещё моим прадедом. Вот сейчас мне действительно стало страшно так, что даже голова закружилась. Пришлось закрыть глаза и замереть в седле, успокаивая сердце и дыхание, а ещё очень радуюсь, что я в перчатках и никто не заметит моих вспотевших рук. Это ужасно, когда предают настолько близкие. Пришлось постараться, чтобы фраза прозвучала сочувственно, а не как жалкие лепят. «Совершенно с вами согласен, леди. Именно поэтому врага Я бы ещё пощадил, а предателя, который столько лет прикидывался другом, ждёт мучительнейшая казнь. Конечно, после того, как палач добудет именно всех его помощников. Я попыталась улыбнуться, потому что губы кривились от желания расплакаться. Шият, склонившись, небрежно откинул вуаль и сжал пальцами мой подбородок. Он долго разглядывал моё лицо на котором так и не появилось ни одной слезинки. Затем довольно улыбнулся и поцеловал, как обычно, чётко давая понять, что моя участь подчиняться. «И больше вы этого ворона не видели?» «Похоже, тема с казнью мага уже закрыта, и мы вернулись к предыдущей, увильнуть от которой снова уже не получится». «Видела». Быстро перебрав в голове все наши встречи с фамильяром Хариша, я сразу вспомнила о той, которая произошла при свидетелях. Не уверена, что ворон был тот же самый, сразу извернулась, чтобы не угодить в расставленной шиэтом сети. Но какая-то огромная птица подлетала к моему окну и даже стучала по нему клювом. Больше всего мне сейчас хотелось забиться куда-то в уголок, спрятаться под одеяло и расплакаться в одиночестве. Потому что, судя по безумному количеству намёков, Шият Сахир собирается казнить Ясмияджа. Но я продолжала скрывать подёргивание губ за едва заметной улыбкой. Выглядело, конечно, не слишком уместно, но что поделать. Чем же вот так её привлекли? Придётся устроить охоту на эту настырную ворону. Тут шият снова убрал с моего лица вуаль и долго смотрел мне в глаза. Если бы я не знала, что чтение мыслей ему недоступно, то решила бы, что именно этим мой жених и занимается. «Пожалуй, я нагулялся», — объявил он, сам поправляя на мне шляпку. «А вы, леди?» «Наверное, я тоже». Мне прогулка постылила уже очень давно, поэтому намёк на усталость вышел вполне естественный. Проводив меня до покоев, Шият Сахир извинился и, сославшись на важные государственные дела, оставил меня с Джиатсаной и санжем С Маришей мы расстались ещё у входа во дворец. Я замаскировала расстройство утомлением, сослалась на плохое самочувствие и отправила Санджа за Исмияджем. Мой тигр был рядом всё то время, что мы с Шиятом разговаривали и, естественно, прекрасно всё слышал. Надеюсь, всё понял и, возможно, что-нибудь придумает. Но не самой же мне бежать предупреждать старого лекаря. Мариша с матерью поругалась, обрадовала меня Джатсана, проходя в спальню и усаживаясь в одно из свободных кресел. Мы пока остались совершенно одни, так как фрейлин я не звала, а сами они появлялись лишь после ужина. Сочувствую. Я уселась напротив и вцепилась в подлокотники, чувствуя, как волнами накатывает то паника, то агрессия, то безысходность. И реально сочувствовать хоть кому-то, кроме Исмияджа, у меня пока не получалось, особенно своей бывшей телохранительнице. Да, Шияд Сахир обвинил Маришу в том, что она специально отдала меч оборотню и намекнул, что это не его подозрение, а Виджаи, представляешь, Сначала вороном попрекнул, которого она якобы упустила, потом оборотнем. «Это ты его против Мариши настраиваешь?» «Конечно, все мы тут как актеры на сцене». Но сейчас вроде бы Джат Сана возмущалась искренне и спрашивала тоже без всякого подвоха. А я сразу вспомнила, с чего начался наш разговор с Шиятом на прогулке. «Хороший ход». Задеть неуравновешенную эмоционально Маришу и потом прислушиваться к её болтовне с подругой. Наверное, столько интересной информации выяснилось. Например, что мы скрыли информацию о вороне, которого Санж вроде бы поймал, но потом тот исчез. А я об этом не рассказала. Что ж, значит, меня подозревают в связи с Харишем или, как минимум, что Хариш пытается связаться со мной? Интересно. Сможет ли один маг восстановить в памяти то, что стёр другой маг? Наверное, сможет. Вероятно, Шият уже сделал это с той же самой Маришей. Или вскоре сделает. Получается, я не просто играю с огнём, а уже стою в центре костра, и вокруг меня бродят люди, подкладывающие хворост, чтобы лучше горело. «Нет, конечно, зачем?» Я смотрела на Джаатсану, а сама думала о том, как же тяжело обманывать того, кто прожил на шесть сотен лет больше, чем ты. И очень обидно, что рассчитывать я могу только на себя, но и на Санджа. Кстати, куда он потерялся?»